Глава четвертая. Штаны мои вымокли по рассохе, в ботинках хлюпала. У крыльца скинул обувку, вылил воду, вошел в избу в носках, оставляя на полу следы. Но авоську с продуктами я крепко держал в руке. Баба Уля смерила меня взглядом. Очки были как перископы. Глаза за стеклами словно чайные блюдца. «Окупался, дружочек? Где леший тебя носил? Я все жданки съел, и самовар уже простык». Хозяйка запнулась, понизила голос, но не спросила, что со мной приключилось. Наверное, догадалась с первого взгляда на мое потерянное лицо. Поднялась на приступку, скинула с печи теплые разношенные валенки и застиранные заплатенные портки. Степка Варнак! Я лишь кивнул головою, переоделся. Свои катанные валенки были мягкие, угревные, как толстые вязаные шерстяные головки. Но сердечная дрожь не отпускала меня полыхала, у него свинато мозги поехали. Я тебе говорил, милок, не шляйся занапрасно, а ты бабку не послушал. Хорошо еще пошлось, с него, дикошарного, станется. Третий год тому он самого героя едва не убил. На гостьбе было заспорили, чего-то там не поделили. Степка-то старика ножом в брюхо и полосни. Эх, ма, что водка с дураками делает? Хозяйка заново принялась разживлять самовар. Голос Ульяны Осиповна прибулькивала, как струя в студенце, мерно, не угасая, и невольно душе моей смута меркла, уходила в затени, как худой сон. Все по раньке вина. Наветы носят по деревне, сплетки вяжет. И чего лишнее болтать? Кто за язык тянет? Никак не пойму. Болезнь, что ли, така? Степке жизнь-то она спортила. Она! На свадьбе угораздило ее. Уж не знаю, что там было в заболь, молодых в спаленке за ноги не держала. Но кулебяку-то паранька испекла пустую, без рыбы, при гостях разломила. Вот, глядите, пустой пирог от молодка-то наша еще до свадьбы распечатана. Ну зачем было старье ворошить, хорошую девушку с грязью мешать? Вот и не залазилась у них совместная жизнь с первой ночи. Двоих детишек сострогали кое-как, через пень-колоду, а живут порознь как кошка с собакой при своих родителях. Я умылся под рукомойником, взглянул в зеркальце, рыжие ежиком волосы, на лице пестринки, щеки с зажарными булками, нос сапожком, глаза в косо разрез, как у самоеда, в зрачках мельтешений, вроде бы ветер внутри еще не утих совсем. Не понравился я сам себе, чумичк не человек. Пристукнув донышком, поставил на стол бутылку, вынул кульки с заедками, Подумав, порылся в рюкзаке и добыл круг краковской колбаски. «Оставь еще пригодится, воскликнула Ульяна Осиповна. «Эх, добрая ты душа!» Она попыталась впихнуть мне колбасу обратно, но я ловко так извернулся, насунул хомутом на руку хозяйки. «Городской гостиниц, у вас такого не стряпают!» Баба Уля понюхала, сморщилась и невольно воскликнула. дух какой мясной, дымом отдает!» Колечко разве одно? Согрешу, разик Господи, прости меня, зависную да нравную. Опять брюхо негодная душу одолела. Ну, ломотек разве? Возьму грех на душу. пади Господь не осудит. Она ловко так раздела краковскую от шкуры, тоненько, скупо напластала на тарелку. Приказала. Остальное убери к себе. Положила прозрачный лепесток колбасы в рот, пожамкала зубами, а сразу проглотить не решилась. Достала изо рта, посмотрела на свет. Ишь, как в натуре все есть. И мясо, и сальце. Скосно колбаска. Краковская, говоришь? Краковская. Деловито замотала круг колбасы обратно в бумагу, приотодвинула на край стола. Вот сколь всего ты набрал, Васенька. Деньгами-то шибко соришь. Я невольно смутился, подумал, что надо и остальное бы достать на стол, ведьчинаясь в рюкзаке грудинка. А я пожалел жмотина. Яна Осиповна яичек принесла на стол, латку с печеной щукой, шаник крупяных до да колобков влажных. Не обессудь вздохнула. У старухи все постарушечье, никаких разносолов. Оглядела с приценкой стол, потерла ладони, вроде бы осталась довольна. Лицом грязь не упала. Коли привольню поставил, некуда отступать. Вот как получилось. В рядовой день и у меня праздник. Может, и не приведется боли. — Королишку-то звать нет? — робко спросила, кивнула на стену. — Звать, — решительно ответил я. Ульяна Осиповна гулко сбрякала в стену поленом. Так и мертвого подымут. — Полинка, а спить ее нет? Вино-то все простыгнет. С другой половины сразу отозвались. — А мы приглашения ждем. — Ах, про профурсетка! Ей предложения какие-то нать! За одиннадцатого мужика завалилась, а все какое-то стеснение лешего. Ваньке-то мужик юный, мне будет деверем, за братьев мы повыходили. Только я давно уж и забывать стала, когда с Петрушей венчалась, а полька на этих годах. Сама-то сбела озеро с выселок, где бы не шаталась гремычная, а к нам снова прибилась. Пришла однажды, попросилась на постой. «Живи, — говорю, девка, — чего не пустить?» «Гость хлеба не изъест. Будем мы в как у богоделинки. Да. И ну-ка!» На скоростях сбежала с деверем, в сельсовет Ваньку увела, записались. Взяла его фамилию, была Зайцева, стала Волкова. Вот как Господь над нами шутит. И живут ведь, Господи, по им Не знаю, чем приворожила Ваньку. Вовсе оглупал, последний ум потерял с бабой. «Может, и хорошо?» — протянула в раздумье. Вот, сынок, какие мы, женщины, вредные существа, из скотского ребра соделаны. По привычке ворчала старенькая, теребя край фартука, сиротским взглядом обегая избу, будто не знала, чем заняться перед застольем, к чему еще пристать в вечерний час. Притулилась в красном углу к столику, положила ветхие изморщенные персты на обавную книгу в темных толстых обложках, будто присягу давала, и тонява загулькала. Запереливала голосишком. «Не ропщи на суровую долю, Крест тяжелый с любовью неси, Уповай же на Божию волю, Лишь терпение и силу проси. Бог создал тебя на испытания, чтоб окрепнуть в тяжелой борьбе. Вот и жизни, и муки, и страдания В этой жизни на пользу тебе». «Ишь, вот Бог, от, отченька наш!» Как он заботится о нас, сиротах! Мы-то все о брюхе печемся, несчастные, Бога не страшимся, думаем, за что нас отец мучает. А он, миленький наш, об одном помышляет, чтобы мы опамятовались, не заржавели душою. Нам бы спасибо сказать Господу, поклониться с молитовкой, а мы в упреке да попреки перед иконой святою молися, ты в ночной тиши, Бог невидимо будет с тобою, Скорый врач исцелитель души!» Я не откликался, уставший от дневных событий, Внутренне раздрызганный, будто не слышал Ульяна Осиповны, Лишь тупо отмахивался от комаров, Шлеп-пошлеп, шлеп по лбу, хотелось выпить». Беспокойные слова отскакивали от меня, как тупой топор от еловы Болони. Бог был для меня далек и непонятен. Правда, порой он придвигался ко мне так близко, вплотную, что я слышал его дыхание, от такой близости стопорило сердце и с каждым годом на вождении навещало все чаще, но картины скоро меркли в повседневности и снова охватывала привычная немота. «Хорошо бы рыбки поеложать с картошечкой!» Я люблю рыбки-то помакать из латки, особенно подливку. Да картошка изжилась, одна кожуха, и новой не народилась. А с хлебом уж не та помаковочка. — Ну где они там? Как в погреб упали! — вскричала хозяйка. Последние слова я оставил без внимания. Тут дверь-то и заскреблись, наверное, нашаривали душку. Не заперто! — воскликнула Ульяна Осиповна. — Заходите. — немного ли вас? — «Да не надо ли нас? Мы, чухари, не пашем и не сеем, но ходим в кожаных камашах и в шелковых рубашках польские рукава». С порога низко поклонилась королишка, но дверь оставила полой. В тенях показался и встал за спиной кто-то еще в голубой атласной косоворотке в распуск. «Детка, заходи давай скорей! комарей напустишь», — скомандовала королишка. «Хозява ругать будут, рюмку не нальют». Из-за бабы выступил старичонка с гармонией на плече. Широко расставленные смешливые глазки его светились, как незабудки. В журналистах я много бывал на северах, перевидал всякого народу, но такой тип человеческий мне встретился впервые. Нос картошеный, под губой тщательно выбрита, а на горле бороденка с сивым клоком, волосы на голове, в редкие спутанные колечки, сквозь видно розовая кожа, Род длинный, клюквенно-красный, как у бродячего клоуна. Какое, однако, притякливое лицо, взгляда не отвести, будто из сказки выпал. Старик был на пол головы ниже королишки, семенил неслышно, как плыл, ноги в лептах, выворотках из барани шкуры, вроде бы не касались пола. — Ванька, проходи вперед, не солодись под ногами. — Проходи, деверек, занимай свой уголок. Гость хлебом не объезд, пригласила хозяйка. Старик прошел к столу, поискал глазами, куда бы сунуть гармонь, и забыл на коленях. Королишка, особо не чинясь, поставил на стол гостиниц, берестяную полотуху с малосольной семгой напластаны толстыми кусками. Ульяна ось низко склонилась над гостинцем, мазнула пальцем по крупной, в гривень к серебряной чешуе, понюхала. Светлая, сама ловила. Королишка кивнула головою. Боевато, Полинка! Совсем зря тебя хулят. Матухта, похоже, дородня была и кряна, с полпудишка, оценила Семгу старенькая. Так себе, Осиповна, Не похвалюся. Что-то между клопом да тараканом. Королишка скромно поджала губы. Это на Ивана Постного пойдут дураки до да колотовки, кокора до да чурки. Две-то ни разу не утащить. А самое доброе на покрова двинет. Та видом-то будет отменитая. Ульянка, мы еще кого-то ждем? Время бежит, а мы все тверезы. В туалет пора, а мы еще и не поели. Ишь, вот и беленького венца припас Василий. Свой мужичок понятливый. Ой, загуди! Королишка приощипнула, залежала в сундуке крепдышиновое платье с оборками и проймами, тугое в талии, тесноватое в грудях, готовое лопнуть, сшитое, наверное, лет двадцать назад. Села во главу стола, стул скрипну под ее мясными колобашками. Волосы на голове в мелкую смоляную курчу, словно бы гостья забыла снять папаху, брови толстые, с хвостами. Ядрена баба, елкин корень. Даже на расстоянии доставал меня жар ее неостывшей плоти. Полные руки и бурую шею не поточили невидимые улитки. Благоверный, как подросток, совсем потерялся перед супругой. Одной рукой придерживая на колени ктальянку, тальянку, другой неотступно тормошил бороденку, блох ловил. Королишка сердито сдернула гармонь, решительно сунул под лавку, скомандовала. — А ну, хозяин, наливай! Я стал цедить граненые стопки. — Моему в половину, свое еще в детстве оприходовал. Старик не перечил, не снимая восхищенного взгляда с супружницы, лишь удивленно покачивал головою. — И мне на донышке, — подсказала Ульяна Осиповна. — Чего зря добро переводить. — А мне так по кромку. Королишка властно придвинула стакашек, груди легли на стол. — невольно выплывая из платья, чтобы через край лилося. Я наполнил, как просили, но над своей рюмкой моя рука задумалась. «Васенька, или должон кому, или жизнь худой себе посулишь. Ну давай вздрогнем, пока наперу. Чтоб пилось, доелося, да мужичка хотелось. Королишка лихо пригнула на лоб стопку и зачем-то последней капли вытряхнула на стол, пристукнула донцем. «Вот как пить надо тя!» И завопила без перехода. а «Молодая корица с петухом балуется, а старую квочку никто не потопчет. Трынь-трынь-трынь, тарарынь, трынь-тинь-тилелень». Королишка неожиданно ловко заиграла напухшими губами, как будто под язык была вставлена особая свистулька с горошиной. Голос оказался густой, заливистый. У меня даже семга на языке застряла. Я глядел на Полину и глупо улыбался с куском во рту, как младенье. Водка омыла закоулки утробы и легким хмелем поднялась в голову. Осталось лишь ног достать, чтобы совершить полное очищение вином Христовым. Но это случится после. «Э, гармонист, э гармонист пожалуйста, не жени, сделай милость так, экую, не бери жеребую, тринь-тринь-тринь-тараринь, тринь-тринь-телинь-телинь». Тут итальянка вроде бы сама скакнула старику на колени. Он прижал планку к локам седой бороденки и скричал на всю избу – обкусывая слова длинным ртом, словно командовал солдатским взводом на плацу. «Ой, милка моя, я тебя уважу, правую ножку под дыме, першки помажу!» Королишка тут же ответила с вызовом, уставив грудь на благоверного, как орудие, сорокопятку. И мишень сразу показалась изросшей, заморенной, вроде гриба-маховика, с на сторону шляпы. «По нему ли тратится снарядом?» «Ой, миленок мой возлюбленный, у тебя голова кочен разрубленный, ой, миленок мой шевелилка мой, сам ходишь шевелишь, а мне трогать не велишь». «Ой, хлеб вот на стол забыла старая калоша, хлеб на стол так и стол престол, вдруг вскричала хозяйка, засеменила шалнушу, из шкафа достала кирпичик, притащила, на ходу обтяпывая, оглажив его ладушкой, как младеню. Наш хлеб от от всех отменитый. Его можно на пусто ись и никогда не надоест. Верно, нет, Полька? Напластай нам, милая хлебушка, без хлеба-то и стол на раскосяк Я думаю, чего это люди семгу не едят. Королишка надавила на буханку, та сжалась, отпустила ладонь, хлеб на выпрямилась и вроде бы облегченно вздохнула. Значит, мука крепкая, из доброго кубанского намолота тесто выходило и пропеклось на березом жару. Хлебенная крышка была темная, как бы приоблитая еловой смолкой, сквозь которую из глубины просвечивала густым медовым светом. Края кирпича обнизаны хрустящей покромкой. Мякиш, ноздристый, живой, дух чуется издаля. Так и прет в ноздри, даже запах лампатки потерялся. Королишка с хрустом посунула нож в хлебину, отсадила горбуху, протянула мне, сказала жалостливо. — я рыженькой, набирайся сил, весь-то ты в мухосранках, Поймала мой непонятливый взгляд и пояснила. Ну, в пежинах, конопинах, веснушках, рябинках, в пестринках. Каравый, значит. Ну, да ничего, рыжий да рябой, народ дорогой. Мой Паша был экий же. Осиповна, ты помнишь, нет моего мужа, пекарь был. Да как, девушка, его забыть? Откликнулась хозяйка. У всей и в памяти. На удивление был пекарь, мастер. Господи, прости его, грешного, приголубь в своих палестинах. А мужик-то какой был, а? Как вспомни, так и заплачу. Королишка погрустнела на миг, взглянула на благоверного, потом снова перевела глаза на меня, как бы сравнивая, и осталась явно недовольна. Другой нынче мужик пошел Ульяна Осиповна. Прежде мужик был тяжелый, его так просто не спихнешь. А нынче что за мужик? Его чуть задел, он пал и не встал. Гнилой пошел. Чего там? Ветер его качает.